Начинается новый слой реакции на мою книгу. Юбилей в Театре Российской Армии артиста Федора Чеханкова. Поднимите руки, кто знает этого артиста. Раз-два я обчелся. Зато на сцене развешаны портреты Андрея Миронова, Марии Владимировны Мироновой, Александра Минакера. Артист Чеханков выходит на сцену и в юбилейном экстазе рассказывает о том, что вот они на портретах самые близкие его друзья, а Егорова сволочь написала гнусную книгу, там все неправда, гневается он. И так его жаль, как он извивается в пламени плебейской зависти, в отсутствии любви и в присутствии бешеной злобы. Проведя двадцать лет с Андреем, так много нового узнаешь, как много новых друзей у тебя появилось, Андрюша. Таких называют друзья покойного. Как многим ты оказался нужен после своей смерти, и как бессовестно они эксплуатируют твое имя. Чеханков сам написал в книге «Глазами друзей», что, мол, близкий его друг Лариса Голубкина привела его в дом Миронова. Встречаются Миронов с Чеханковым. «Привет!», привет» – говорит Андрей. «Привет!» – отвечает Чеханков. «Как живешь?» – спрашивает Андрей. «Ничего, а ты?» И я ничего. Будь здоров. И так 13 лет. Вот и вся дружба. После смерти Андрея он наведался к Марии Владимировне. "А", говорила она. "Репетилов звонил, сейчас заскочит". В последний год Мария Владимировна отказала ему от дома. "Прихожу к ней как-то вечером, сидит вся в красных пятнах, нервничает. Спрашиваю: "Что случилось?" Она отвечает, «Был Репетилов, Федька Чеханков, и я просила его больше ко мне никогда не приходить». «Да что случилось? Мне уже надоело!» — закричала она. Заскакивает, как он выражается, ко мне ночью и начинает говорить такое, и притом об известном народном певце с оперным голосом, в отличие от его, Козлинного. «Такое!» Такие гадости, такие страшные вещи. Тьфу, противно мне это, неприятно слышать. А вчера, Таня, — говорит она громким, поставленным голосом, — у этого певца был юбилей. Показывали по ящику, и этот мерзавец Репетилов встал перед ним на колени и стал петь дифирамбы. И это после того, что он здесь изрыгал. Нет, мне такие знакомые не нужны. Пусть я старуха, пусть я вообще останусь одна, пусть мне некому будет воды подать, но таких я в знакомых не держала и держать не буду. Вон остались его перчатки, надо через кого-нибудь передать. Я не желаю его видеть, чтоб ноги его здесь не было. Вот такая Андрюша у тебя мама, и я не перестаю ею восхищаться, ведь эта история не касалась ее лично. Ей было просто невыносимо общаться с людьми такого пошиба. И я уговариваю ее. Мария Владимировна, будьте снисходительней. Зачем вам ссориться? Ну, бог с ним, это его проблемы. Нет, бушует она. Все-таки какой он мерзавец. Привожу цитату из присланного мне письма. Ну и, наконец, хочу сказать о Чиханкове, этом всеобщем друге знаменитостей. Со всеми он на дружеской ноге и с Владимиром Васильевым, и с Марией Мироновой. Он очень нехорошо высказался о вашей книге в ТВ-парке. Кстати, сказал, что он ее не читал. Забавно, не так ли? Большинство читателей считают, что вы очень интересно рассказали о семействе Мироновых Минакер, о театральных нравах совковой эпохи. Но Чеханковы увидели в вашей книге только грязь. Впрочем, свинья всегда грязь найдет. И о плучике нельзя было так писать. Зрителю ни к чему знать некоторые подробности. Получается, делать можно что угодно, лишь бы все было шито-крыто. Я понимаю, что Чеханкову есть что скрывать. Но наивно думать, что мы, зрители, ничего не знаем о нем. Эмма Александровна. Из этого же слоя реакции на мою книгу Александр Ушаков, «Одноклассник Андрея». После смерти Андрея был рядом с Марией Владимировной и знал, как она болезненно относится к театру сатиры и ко многим его обитателям. И уже после выхода книги в октябре позвонил в издательство Захаров, сказал, что он работник мэрии и попросил книгу Андрей Миронов и я. Пришел, взял экземпляр и только после этого, шипя, выплюнул директору такую фразу. «Большие мерзости я не читал. Я друг Андрея. И театр просил передать» что в суд они подавать не будут. Вот метаморфоза. Он уже друг театра, о котором Мария Владимировна и слышать не хотела, и, как известно, не упускала возможности в каждом интервью прокомментировать свои взаимоотношения с этим гнездом. Я понимаю, откуда такое родственное бешенство у людей этого поколения, у друзей Андрея. Им больно не жить во лжи. Они на другую жизнь психически не способны. Это дети советской власти, и правда для них что-то вроде атомной бомбы, о чем интуитивно и написали все газеты по поводу книги Андрей Миронов и я. «Плучек вышел в театр!» – кричат артисты. «Представляете, десять лет не ходил ногами, а тут пришел сам своими ножками, и это после прочтения Танькиной книги! Невероятно! Великая сила искусства!» Андрюша! А ведь мы в последние годы жизни мамы были почти одни. Одно дело, тот же Ушаков заезжал, привозил продукты, предоставлял Марии Владимировне государственную машину. Она ведь совсем не могла ходить. Другое дело – находиться рядом со старым человеком из суток в сутки, оберегать ее. Так много было хищников и врагов рядом, создавать духовными усилиями хорошую погоду так как ее постоянно тянуло на грозы и бури Я этим не кичусь. Я сознательно шла на это испытание, ведь это твоя мама, и она меня выбрала. Я была ей необходима. Сколько плелось вокруг интриг, знаем только мы с ней. Нас жаждали поссорить. Причина банальна. Захват после смерти какой-нибудь одной серебряной вилки или ложки. Вспоминаю, как Мария Владимировна мучилась перед тем, как переписать дачу на Машу. «Продам дачу», — говорила она в сердцах, — «и поедем с вами в круиз», ерничая и делая ударение на букве «У». «Вокруг света». Марии Владимировне помогала по хозяйству Лариса Петровна. Маленькая женщина, которая в театре раньше работала костюмером, всегда меня поздравляла с праздниками. Потом я ее крестила, она стала моей крестной дочкой. Тут я ее и пристроила в дом к Марии Владимировне помогать по хозяйству. Марье она очень нравилась, как тип. Она ее постоянно показывала и смеялась. Однажды я прихожу и застаю такую сцену. В глубине комнаты у окна стоит Мария Владимировна, как всегда в халате, рядом Лариса Петровна с тряпкой, которой она вытирает пыль. Они стоят на сами друг к другу. Лариса Петровна маленькая, хрупкая женщина, еще ниже своей хозяйки ростом, уставив круглые черные глаза на визави, страстно спрашивает. «Как это вы хотите дачу продать? А у вас призыв в крови есть?» Делая ударение на «и», говорит Лариса Петровна. «У меня нет призыва», отвечает Мария Владимировна бесстрастным низким голосом. Повторяя за Ларисой Петровной именно призыв. «Нет, я вас спрашиваю. У вас призыв в крови. Есть у вас призыв в крови?» «Нет у меня никакого призыва». «Как это? У меня трое внуков. У меня есть призыв в крови». «А у меня нет призыва». Проходит две недели. Мария Владимировна в отчаянии. «Таня, ваша Лариса Петровна меня бросила». Не приходит, не звонит. В доме не убрано. Я не знаю, что делать. — А вы с ней не поссорились? — спрашиваю я, зная характер Марьи. — Я? С чего я с ней должна ссориться? Звоню Ларисе Петровне. — Как живете? Как здоровье? Мария Владимировна жалуется, что вы не приходите. И вдруг Лариса Петровна отвечает глубоко обиженным тоном. И не приду больше. Никогда. Я ведь Танечка и денег совсем с нее не беру. Я ведь к ней прихожу только из-за любви и уважения. А она, когда я убираюсь, сама целый день не ест и мне не дает. А мне трудно. Мне хоть чашку чая с бутербродом. Ведь с утра до позднего вечера убираюсь. А что молчите? Так и говорите. Хочу чаю. Есть хочу. Устала. Вы ее плохо знаете. Она это делает из озорства, а не из жадности. Ей интересна ваша реакция. Танечка, ведь целый день не ест, чтобы мне не давать. Проверяет, буду я просить или нет. А я не прошу. Я боюсь ее. Я кручусь волчком, домашний дипломат, и прямо заявляю Марии Владимировне. Говорила с Ларисой Петровной по телефону. И она мне сказала, почему она к вам не приходит. «Почему?» — всем телом вытянувшись ко мне, спрашивает Марья. «Потому что, когда она у вас убирается, вы сами не едите и ей не даете. Целый день так и сказала». «Это неправда!» «Пошли грозовые раскаты!» «Что она выдумала?» — сверкают молнии. Через три дня на даче раздается звонок. «Алло, Татьяна Николаевна!» Произносит игриво Мария Владимировна. Угадайте, кто у меня сейчас дома? Я держу паузу, делаю вид, что гадаю, и вдруг догадываюсь. Лариса Петровна, а что мы сейчас делаем? Хитро произносит она. Ну, Мария Владимировна, не знаю. Обедаем, победоносно сообщает мне Марья. Едим щи, рыбу, картошку. Я вас поздравляю, ведь действительно есть с чем поздравить. Привет от Ларисы Петровны. Тут в голосе просто счастье. Звонит мне теперь Лариса Петровна, а дело идет под Новый год. Танечка, Мария Владимировна подарила мне коробку шоколадных конфет размером с ее стол. «Дала много денег, мол, с наступающим. А когда я уже уходила, прямо бежит из комнаты, несет мне еще деньги и говорит, «Э, «Вам же нравится мой Дед Мороз, заводной, сам ходит и в летавры играет». «Не то, что нравится. Я вам прям завидую за этого Деда Мороза. Я их вчера в метро видела, продавали». «Возьмите, возьмите». Говорит она и сует мне такую сумму в руку. «Ой, купите себе такого же, как у меня, расхочется. хочется!» Третьего января на дачу звонит Мария Владимировна. «Таня, я вам хочу сказать очень неприятную вещь. Приготовьтесь». «Что случилось?» «Первого января умерла Лариса Петровна. Умерла Лариса Петровна. Мне звонила ее дочка». А я думаю, царствие ей небесное, и как хорошо, что они помирились. Похоронили ее в Троицке, недалеко от дачи Марии Владимировны. И в один холодный ветреный январский день я отправилась к ней на могилу. Пешком, километров семь, постояла у свежей могилы, потом посидела на пеньке, посмотрела на портрет Ларисы Петровны, моей крестной дочки. А она с него смотрит на меня такими ясными глазами. На каждой могилке рюмочка с водочкой. Не дай бог, покойники выйдут из могил прогуляться, а им опохмелиться нечем. Иду обратно, вернулась домой. Вот, Андрюша, дни нашей жизни. Звонок из Петербурга. Таня, все ленинградские родственники в бешенстве. Почему? Удивляюсь я. Хотела позвонить Саше Белинскому? Не звони, ни в коем случае он обезумел от злости. Господи, думаю. И они тоже не могут простить, наверное, разницу между больным воображением и действительностью, хотя писала о них с любовью, не желая причинить вреда. Вероятно, книга вызывает у близких еще одну бессознательную причину для негодования. В жизни ты был любимцем, Баловням публики и, конечно, женщин, которые компенсировали за счет твоего таланта, обаяния, удачливости, невстреченный в жизни идеал, невстреченную любовь, им и в голову не приходило, что ты можешь плакать, уткнувшись в дерево, и повторять, как мне не удалась моя жизнь! Очевидно, в жизни счастье не измеряется бешеной популярностью в кино и на сцене, как говорили древние, Мы есть то, о чем мы думаем, и то, что нас окружает. Как мне не удалась моя жизнь! Наверное, компромиссы привели тебя к такому трагическому признанию. И это не отменяет любви к тебе. Ведь ты так хотел все изменить. И книга, которая появилась, вновь вызвала шквал любви к тебе. И опять ты в центре жизни. Это тоже причиняет Близким, страдания, негодование вспыхивает в завистливых сердцах. И они кричат на всех поворотах. Она все врет. Андрюша, вот позвонила Наташа. Наташа Фатеева. Таня, я нашла ваш телефон. Прочитала книгу. Это удивительная книга. Там все правда. И Андрей такой живой и просто Лисковская Мария Владимировна. Я все помню. Я хорошо знала их семью. Таня, и я хочу в эти трудные дни быть вам другом. Ой, у вас будет очень много врагов. Главным образом из-за вашего таланта. А тут меня приглашает Ксения Ларина на Эхо Москвы. Это большая честь и огромная поддержка для меня, так как талант и ум Ксении Лариной никто не может отрицать. У меня открытый эфир. После Садальского эта встреча мне показалась аристократическим взаимообщением. Ксения Ларина в течение недели утром и вечером читает текст, который она сама написала четыре минуты в эфире. Привожу этот текст Тане Егоровой, автору книги «Андрей Миронов и я». Как будто бы железом, обмокнутым в сурьму, тебя вели нарезом по сердцу моему. Это любовь, это отвага, любовь, полет, любовь на любовь смерть. История двух семей перемешалась в одну пульсирующую массу, посылающую в мир сигналы бедствия и предостережения. Таню Егорову я впервые увидела на похоронах Марии Владимировны Мироновой: стройная женщина, забранные назад волосы, темные, спокойные глаза. Рядом Маша Миронова чем-то похожее на нее. Может, этой спокойной печалью в глазах? Я спросила шепотом, кто это? И мне также шепотом ответили. Тайная жена Андрея. И вот теперь она сама вышла к освещенной рампе, оставив позади себя трупу близких друзей, родственников, жены, женщин. И все перевернулось. Все встало на свои места. Все названы своими именами. Правильно это или нет? но тайная жизнь Андрея Миронова раскрыта перед нами. Судите! В этой жизни много мацарианства и мистики, в ней нет ничего случайного, в ней явственно прослеживается судьба. И в этой глухой закономерности бьется отчаянно мотылек, пытающийся пробить это непробиваемое стекло времени и места. «Все предопределено!» Завывает ветер за окнами. Поцелованный Богом получает в награду Стремительную и яркую жизнь на сцене И в наказание невозможность счастливой любви. Вот они двое мечутся, То под дождем, то под солнцем, то под снегом. Они смеются и плачут, Читают друг другу стихи и поют серенады. Они сплетаются в объятиях И бьют друг друга на наотмашь и кровь хлещет из разбитого носа, а потом из разбитого сердца, и исчезают в небесах нерожденные дети, и женщины переживают своих возлюбленных, и матери переживают своих сыновей, и снятся пророческие сны, которые разгадываются через десятилетия, и рядом хохот, смерть, удача, зависть и проклятие, и нет сил быть рядом, и нет сил расставаться как две скоростные кометы, мчатся они сквозь время, и огненные их хвосты то касаются друг друга, то разлетаются в разные стороны, искря и взрываясь. Я не знаю, какая она актриса, но талантом любви она, безусловно, отмечена, и это тоже крест, не менее, а может быть и более тяжкий, чем талант творца, убийственная опрокидывающая откровенность этого романа, срывает маски с актерских лиц и топчет воздвигнутые ими мифы. Ах, какое право она имела! Ах, это же прочтут их дети! Дети прочтут и проклянут эту правду вместе с ее автором. Но у их родителей появится уникальная возможность расплатиться с долгами при жизни, не таща с собой в небытие, этот грязный скарб грехов, предательства и вранья. Им повезло, все субъективно, и оборвать волосок может только тот, кто его подвесил. Таня Егорова такой же участник этого циничного актерского карнавала, и в этой смертельной пляске она не жалеет себя и в сотый раз повторяет. «Ах, если бы, если бы, если бы, ты так же сбрасываешь платье! как роща сбрасывает листья. Суета, лицедейство, провоцирующее, соблазнительное и убивающая, глаза пусты, движения бесконтрольны, слова ничего не значат. Суета, настоящая, солнечные зайчики от маленьких зеркал на предсмертном костюме Фигаро. Вот они бегают по лицам, соединяя объекты с отображениями. Какая нищета! История КПСС, Искорененная вместе с шестой статьей, Живет и здравствует в истории советского театра. Мифы, мифы! Вам что ли ребенок нужен, Который придет и скажет, смеясь, А король-то голый! И несказанно удивиться, Когда на него все зашикают. Она не одна против всех. Рядом с нею ее Андрей, Его мать и отец его сильная, талантливая дочь, и, кажется, сам Марк Анатольевич Захаров, великий магистр, разбрасывающий ныне свой талант, как когда-то его ученик и друг. Ты, баловень судьбы, растиражированный на пленках и открытках, застывшей улыбкой застывшего обаяния, обрел плоть и кровь, в него вдохнули жизнь, дыхание стало ровным, а взгляд спокойным. Но кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды, а нас на свете нет? Ах, это же прочтут их дети, милые родители, ахающие в гневе, ваши дети, маленькие и повзрослевшие, прочли такие страшные книги с вами в главной роли, которые вы им и писали безумными поступками своей жизни. Так что не ахайте. Ваши дети закалены. Они видели сцены намного страшнее. Рядом с ней сильная, талантливая дочь Андрея. Нет. Ксения, к сожалению, вы ошиблись. Она не рядом и даже не напротив. Она против. Во всех средствах массовой информации она высказывается. Я такие глупости не читаю. Егорова одинокая, несчастная неудачница. Или еще лучше? Ну не избить же мне ее. И опять. Там все неправда. Откуда же ей знать, правда или неправда? Первый раз ты исчез из этой семьи, когда ей был год, а второй раз уже навсегда, когда ей было четырнадцать лет. Ох, как книга ударила по печенке! Это мой каравай по фамилии Миронов, и никто не смеет отхватить ни ломтя. Вспоминаю, как после смерти Марии Владимировны, передавая ключи директору Губину в присутствии музейных работников, поверенных Марии Мироновой, я заявила, «Вот комодик. Здесь лежат все драгоценности Марии Владимировны. Теперь они должны принадлежать Маше Мироновой, внучке Марии Владимировны и дочери Андрея. Сейчас мы все это перепишем на бумагу». «Какой стоял крик!» «Это все наше, наше!» — кричали музейные дамы. В итоге Маша получила все с моей помощью. Но, как говорят у меня в деревне, ни кормя, ни пая, ворога себе на шею не повесишь. А уж если говорить дальше правду, Маша не выполнила ни одного условия, которые поставила ей Марья Владимировна, оставляя дачу. Хотя клялась. С Марией Владимировной шутки плохи, она из того света достанет. После того, как я добилась от архитектора восстановления решетки на могиле Андрея и Марии Владимировны, ни одна из горячолюбящих дочерей не позвонила и не сказала спасибо. Вероятно, больные страницы жизни ее матери притягивают больше, чем правда об ее отце. Ну что ж, подобное тянется к подобному а Марк Анатольевич на четвертом месяце празднования дня рождения Ширвинда высказался «Эта книга – энциклопедия театральной жизни. Подозреваю, что мужской шовинизм пышным цветом цветет в определенной части общества, которую Мария Владимировна называла «элитенкой». И несмотря на такое количество врагов и супостатов, я не одна, со мной вся страна». У меня уже несколько мешков писем. Они летят изо всех уголков нашей страны. И даже из Америки, Германии, Израиля, Австралии, Греции. Вот, например. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Я уже прочел вашу замечательную книгу, написанную ярким, сочным, живым, метким, афористическим и метафоричным языком. Это настоящий национальный русский язык. Это великолепная русская литература. «Ваше произведение мне дорого и интересно прежде всего тем, что сквозь беспощадное озорство гремучей смеси памяти и правды всегда видна особая тень печали по тем, кто ушел в мир иной». Игорь Быков. А вот еще. Уважаемая Татьяна, ваша книга потрясла нас. По своей силе воздействия она сравнима с произведениями Бунина, нашего любимого писателя. Приблудова Ольга Сафронов Евгений. Татьяна Николаевна, это Ольга Козина, спасибо вам. Я впервые плакала, читая книгу. Спасибо вам за вашу искренность, необыкновенную доброту и душевность. Таня, здравствуйте, это Тамара Буканова. Если Виссарион Белинский назвала Негина энциклопедией русской жизни, то ваш роман можно назвать энциклопедией жизни шестидесятых годов. Ваша книга? Явление уходящего века. Жаль, что нельзя людям объяснить, кричать, берегите друг друга. Жизнь очень коротка, деньги, вещи остаются, пропадают, а люди с израненными душами, неуспокоенные, обиженные, преждевременно уходят. И прежде всего такие необыкновенные, как Андрей Миронов. Спасибо за то, что вы сумели вырваться из обстоятельств, изменить свою жизнь и написать замечательную поэтическую книгу о любви двух людей – мужчины и женщины. Спасибо! Ревенко Зинаида. А вот какое письмо из Латвии от писателя-драматурга Юрия Сергеевича Скопа и его жены, легендарной певицы Маргариты вилцене «Все произошло на интуитивном уровне. Я абсолютно не интересуюсь подобного рода литературой. Что-то буквально заставило меня приобрести вашу книгу. Татьяна Николаевна, я... А потом моя жена были буквально потрясены вашей исповедью. Я профессиональный писатель, член всех творческих союзов, но все это не важно. Важно то, что ваша книга достала меня. Ах, какая вы умница! Ах, как вам удалось переложить на слова то, что сегодня почти разучились делать! так написать о своей любви. Под вашим пером живет вся и все. Вам удалось взять словом за словесную неуловимую сущность, пережитой вами жизни и человеческих отношений в ней. После того, что произошло с вами, вы чудом не потеряли того, что было и есть в вас, и не остались в той пустоте, которую не заполнить никакими воспоминаниями. То, чем вас наградил Господь, физики называют плотностью зоркости, и вы почти стереоскопично показали всю эту мразь, в которой вам пришлось побарахтаться. И что самое интересное, ваша любовь к Андрею оберегла вас от срыва в сведении счетов, и ваши оценки всех этих галош, чеков, шармеров и прочих не подлежат сомнению и не сводимы ничем. Я убежден, что ваша книга наделала грохоту в столице. Я убежден, что вы своей любовью крепенько отхлестали того же Ширвинда. Не мне вам говорить, что мы живем в сфере всепроникающего присутствия и нарастания абсурда, спорадически возникающего в самых, казалось бы, устойчивых сферах человеческого бытия. Татьяна Николаевна. Я вам пишу это письмо в самом конце и века, и тысячелетия. Пусть завтрашнее новое ничем не обидит вас. Я желаю вам в этом новом лето, света, привета и слова, навсегда освободившегося от так называемых общественного мнения и здравого смысла. Приезжайте в Ригу, мы с женой будем счастливы хоть чем-нибудь да помочь вам. «До свидания, Татьяна Николаевна. Удачи вам и воли к ней!» «Вот, Андрюшенька, какие слова нам пишут умные и добрые люди из Риги, из нашего мистического города, где мы встретились и где расстались. Оказывается, любовью к тебе можно отхлестать? Вот почему такой взрыв бешенства, негодования, визга, когда хлещут, конечно, больно». Я всем моим читателям благодарна за добрые и умные слова, оценки, порывы, слезы над страницами книги, за ваше спасибо, в котором слышно биение сердца. Мне это важно, потому что эта книга о тебе, Андрюша. А в официальной прессе все наоборот. Все рецензии пестрят словами. Трусы, любовница, ширинка. Как можно писать такую гадость? словесный мусор, мерзость-мерзостей и тому подобное. Через несколько месяцев после выхода книги можно видеть по газетным рецензиям, как создается компания и сознательно и упорно формируется общественное мнение. Этот прием мы тоже знаем. Дать по морде, чтобы привить общий принцип. Уже ноябрь. Хмурый, серый, холодный. Я перебираю годы своей жизни, ведь скоро тринадцатое число, когда не стала дорогой Марье. За год до этого она была в правительственном санатории Барвиха, скучала, звонила мне по нескольку раз в день. Однажды звонок. — Таня, мне сегодня делали эхограмму. Вы знаете, что это такое? Тебе на спину вешают какой-то рюкзак. Я ко всему подключена, и, и так с этим рюкзаком надо топать полдня. — Что показала эхограмма? — спрашиваю я. — Все говорят, отлично, нормально, великолепно. И вдруг совершенно изменившимся голосом, глухим и нездешним. — Таня, я-то знаю, что у меня совсем все не в порядке, а даже очень плохо. Меня старую не проведешь. Вспоминаю, как она любила свой мир, как заботилась о нем. Когда он вдруг стал болеть, пригласила специалистов из ботанического сада поставить ему диагноз. И потом на протяжении месяца все время повторяла. Нет, кто бы мог подумать, из-за чего он болеет. А у него ноги в воде. Это значит, сильно поливать нельзя. А герань, этот плебс, пролетарий с ней ничего не делается, устойчивая. Вспоминаю, как за две недели до ее смерти попугая Ромка своими хваткими лапками вырывал землю из горшков с геранью, рыл ямки, и этой землей был усыпан весь подоконник. Мы были в недоумении, постоянно корили его за хулиганство, сгребали обратно землю в горшки. И потом Мария Владимировна задумчиво и печально смотрела в окно. Она поняла, она разгадала этот знак, который ей давал ее любимый Ромка. Он предупреждал ее о смерти. Вот и задумаешься, чем человек отличается от птицы, не имеет такого дара предвидения и такой сообразительности. В шесть часов вечера... Когда Марию Владимировну привезли на ночь в церковь в воскресенье, что на Брюсовом, несколько человек, в том числе и последняя жена с дочкой, постояли у гроба минут десять и ушли. Я не хотела оставить ее одну. Села на скамеечку возле, чтобы ей было не одиноко. Церковь совершенно пуста. Поздно. Сколько просидела, не знаю. Раздался звонок в церковную дверь. Открыли. Вошла Вика Лепко, молча села рядом, рассказала о своих бедах, говорили об Андрюше, ее однокурсники, Смотрели тихо на как будто заснувшую Марию Владимировну. Вика ушла, а я осталась. Сколько передумала, сколько переплакала у ее гроба. Опять звонок в церковь, в полумраке открываю. Передо мной милиционер, спрашивает. Гроб с Мироновой здесь? Я говорю, здесь, а из близких кто-нибудь есть? И только ощущая глаза, смотрящих на меня с икон, в полной тьме тихо прозвучал мой голос. Из близких я. И этот голос, и этот ответ, увитый запахом ладана, прорвал купол церкви и вознесся в бесконечность. Тогда запишите телефоны. — сказал милиционер. — Мало ли что, мы здесь, рядом. И Однажды говорю Марье. Была на Дорогомиловской в хозяйственном. — А вы знаете, что значит Дорогомиловская? — спрашивает она. — Нет, не знаю. Это Дорога Милова. Царица Елизавета Петровна как-то ехала из Петербурга в Москву, познакомилась с пастушком. Петью. Он ей очень понравился. Даровала ему дворянский титул, дала фамилию Разумовский. Умный паренек был. И построила дворец. Теперь это Петровская Разумовская. Так вот по этой дороге он к ней ездил на свидание. Поэтому и дорогу эту она Елизавета назвала Дорога Милова. Ну... У вас есть приспособление, чем думать. Поэтому и прилепилось название «Дорогомилова». А про Петра Первого тоже не знаете? У солдат Петра Первого на рукавах мундиров были нашиты пуговицы, медные или металлические. Стоит солдат в строю, и правым-то рукавом мундира все по носу двигает, сопли вытирает. Петр и отдал приказ. Пуговицы на рукаве мундира не обтачивать. И полноса смахивал герой. После этого от этой аристократической привычки отказались. И как по-детски трогательно. Она меня всегда заманивала котлетками. Как она за этим прятала свою любовь. А я котлетки нажарила. Такие вкусные. Когда приедете? Скоро 13 число, день памяти Марии Владимировны. К этой дате специально выходит статья под названием «Жоржетта Мюзета». Читаю. В связи с тем, что издательство Захаров недавно выпустило в свет книгу Татьяны Егоровой «Андрей Миронов и я», Борис Поюровский и Александр Ушаков, являющиеся душеприказчиками Мироновой, Сделали следующее заявление. «В мемуаристике произошел явный сбой жанра. Теперь воспоминания явно используются для сбора компромата на живых и мертвых». Когда-то достойно ответила актриса Морецкая на вопрос корреспондента газеты «Фигаро». «Боюсь, что после того, как я удовлетворю ваше любопытство, моя интимная жизнь перестанет быть интимной». «Во-первых, товарищи душеприказчики». Это не мемуаристика, а документальный роман, и не об интимной жизни, а просто о жизни. Во-первых, Любовь Дмитриевна Менделеева Блок, муза Блока, его прекрасная дама, жена, которой он посвятил более 600 стихов и которая на несколько калибров больше, чем Морецкая, отдала все свои сильно компрометирующие ее дневники в музей Блока из которых господин Зильберштейн создал два великих и бесценных для русской литературы тома «Литературного наследия». Читаю дальше. Татьяна Егорова отлично сознавала, что любовная драма жизни бывшей малоизвестной актрисы вряд ли заинтересует издателей и читателей, а потому безошибочно назвала свою книгу «Андрей Миронов и я». «Вам бы понятливость попугая Ромы. Объясняю». «Любовная драма жизни» – название издательства. Это первое. Второе. «Бывшие малоизвестные актрисы». Позвольте, не вы ли уж, товарищ Поюровский, написали обо мне невесть какие хвалебные рецензии в вашей же газете «Вечерняя Москва»? И хочется напомнить вам, как театральному критику, в скольких спектаклях и как я играла. А то, что мне затыкали рот в театре – как вы сейчас в литературе. Это не новость, а попахивает приемами для неугодных. Да и снималась я у корифеев советского кино, Егорова, Райзмана, Абдрашитова, что тоже немаловажно для моей творческой биографии. О том, какая я актриса, писали и пишут не только вы с Ушаковым.